Она спотыкалась в темных коридорах, ощупью пробираясь через бесчисленные двери. И вот в конце длинного туннеля она видит того, кто ее ждет. Слава Богу! Наконец она у цели. Вот он, выход из темноты. И там, на грани мрака и света, она увидела, что тот, к кому она стремилась, вновь отвернулся от нее. Ей и на этот раз не удалось даже мельком заглянуть в его лицо. «Тремлюсь я туда, где меня нет». Обычно Полли старалась встать первой, чтобы без помех принять душ и привести себя в порядок. И этот вторник ничем не отличался от прочих. Уже одетая, она направлялась в кухню, когда брат и сестра Экерюд столкнулись в прихожей, спеша на перегонке в ванную, Победа досталась Мирьям, Эстер только чертыхнулся и вслед. Зевая, он поплелся за поле на кухню, где все было выкрашено в оранжевый цвет. Будь другом, поджари мне пару гринков. Господи, какая же ты тощая и бледная, ты не заболела? весенний грипп сейчас в самом разгаре. Ты с утра тоже не больно-то красив. Эстер был пятнадцатью годами старше двадцатилетней Полли, но даже не бритый, не в немыслимом розовато-лиловом халате он выглядел гораздо здоровее и свежее, чем она. Полли Томпсон всегда была тоненькая и хрупкая, а после восьми месяцев жизни в Стокгольме и вовсе спала с лица. Главным ее украшением были глаза — То серые, то серо сероголубые, то просто синие, в зависимости от ее настроения. Прямые брови были темнее русых, коротко подстриженных волос. Эспер всегда относился к ней по-родственному, как к младшей сестре, хотя родственниками они в сущности не были. Вот и сейчас он сказал ей по-братски бесцеремонно. Додумалась тоже надеть песочную юбку и кофту. Вот и кажешься от этого... «Желтой и скучной! Подрумянься, подведи глаза и купи себе шарф или косынку какого-нибудь такого цвета, вроде твоего халата, а почему бы и нет? Спасибо, налей покрепче и три куска сахару». «Ну как, поле Прижилась, наконец, в городе?» Отвечать ей не пришлось, потому что он, развернув Даггинс Ньюхиттер, с головой ушел в какой-то репортаж, который занимал его больше, чем поле Они молча пили чай с поджаренным хлебом, и на кухне царил мир, пока его не нарушила Мирьям. «Чай остался?» поле поджарь мне тоже кусочек хлеба». «Признавайтесь, кто выпил весь лимонный сок?» — зачистила она. И когда только она успела придать своим белокурым волосам... Эту нарочитую небрежность, лицу свежесть, голосу деловой тон, одета она была изысканной и в то же время строго, белая английская блузка, красная расклешенная юбка, свободная кофта в красную полоску, даже ногти на руке, протянувшиеся за газетой, были того же красного оттенка. Эспер сложил Даггинс Нюхитер. — Возле ванной ты вела себя по-свински, — невозмутимо сказал он. — Это я-то? «Разве я не имею права первая занять свою собственную ванну? У кого же из нас двоих постоянные работы и кто больше занят?» «Да и квартира, между прочим». «Ну, завела». Раздраженно оборвал ее брат. «Да, да, да, мы знаем, квартира твоя. Зачем же ты со своим потребительским отношением к жизни обзавелась такой аравой жильцов?» «И жильца это еще не орава», — возразила сестра. Наливая чай и просматривая газетные шапки, она добавила рассеянно, хотя от обычных жильцов толку было бы больше. Что ты имеешь в виду под обычными жильцами? Полли, во всяком случае, платит тебе и довольно много. Ты хочешь сказать, платит тетя Альберта, поправила Мирьям. Полли не знала, как отнестись к этой перепалке, но почувствовала себя задетой. Когда на кухне появился Эдуард со всклокоченными волосами и в расстегнутой на волосатой груди пижаме, Полли сочла за благо улизнуть. Уже в передней она услыхала его бодрый голос. «Приветствую вас, дорогие друзья, какое чудесное утро, а сигарета и большая кружка кофе сделают его еще чудесней».